Но тут он так испугался окрика из соседней комнаты, что зубы лязгнули о стекло. «Вас вызывают к инспектору!» — крикнули оттуда. Его напугал именно крик, этот короткий, отрывистый, солдатский окрик, какого он никак не ожидал от Франца. Сам же приказ его очень обрадовал. «Наконец-то!» — крикнул он, запер стенной шкафчик и побежал в гостиную. Но там его встретили оба стража и сразу, будто так было нужно, загнали обратно в его комнату. — Вы с ума сошли! — крикнули они. — В рубахе идти к инспектору. Он и вас прикажет высечь, и нас тоже. — Пустите меня, черт побери! — крикнул Ка, которого уже оттеснили, к самому гардеробу. Напали на человека в кровати, да еще ждут, что он будет во фраке. «Ничего не поделаешь», — сказали оба. Всякий раз, когда Капа дымал крик, они становились не только совсем спокойными, но даже какими-то грустными, что очень сбивало его с толку, но отчасти и успокаивало. «Смешные церемонии!» — буркнул он, но сам уже снял пиджак со стула и подержал в руках, словно предоставляя стражам решать, подходит ли он. Те покачали головой. «Нужен черный сюртук», — сказали они. Ка бросил пиджак на пол и сказал, сам не зная, в каком смысле он это говорит, «но ведь дело сейчас не слушается». Стражи ухмыльнулись, но упрямо повторили. «Нужен черный сюртук». «Что ж, если этим можно ускорить дело, я не возражаю», — сказал Ка. Сам открыл шкаф, долго рылся в своей многочисленной одежде, выбрал лучшую черную пару — Она сидела так ловко, что вызывала прям таки восхищение знакомых. Достал свежую рубашку и стал одеваться со всей тщательностью. Втайне он подумал, что больше задержек не будет. Стража забыла даже заставить его принять ванну. Он следил за ними. А вдруг они все-таки вспомнят? Но им, разумеется, и в голову это не пришло. Хотя Вильям не забыл послать Франца к инспектору доложить, что К уже одевается. Когда он оделся окончательно, Вильям, идя за ним по пятам, провел его через пустую гостиную в следующую комнату, куда уже широко распахнули двери. Ка знал точно, что в этой комнате недавно поселилась некая фрейлин Бюрстнер, машинистка. Она очень рано уходила на работу, поздно возвращалась домой, и Ка только обменивался с ней обычными приветствиями. Теперь ее ночной столик был выдвинут для допроса на середину комнаты, и за ним сидел инспектор. Он скрестил ноги и закинул одну руку на спинку стула. В углу комнаты стояли трое молодых людей. Они разглядывали фотографии Фрейлен Бюрстнер, воткнутые в плетеную циновку на стене. На ручке открытого окна висела белая блузка. В окно напротив уже высунулись те же старики, но зрителей там прибавилось. За их спинами возвышался огромный мужчина в раскрытой на груди рубахе, который все время крутил и вертел свою ржеватую бородку. ⁇ Йозеф К ⁇,⁇ спросил инспектор. Должно быть только для того, чтобы обратить на себя рассеянный взгляд. К ⁇ К ⁇ наклонил голову. «Должно быть, вас очень удивили события сегодняшнего утра?» спросил инспектор, и обеими руками пододвинул к себе немногие вещи, лежавшие на столике. Свечу со спичками, книжку, подушечку для булавок, как будто эти предметы были ему необходимы при допросе. «Конечно», — сказал Ка, его охватило приятное чувство. «Наконец, перед ним разумный человек, с которым можно поговорить о своих делах». «Конечно, я удивлен, но, впрочем, и...» Не очень удивлен.